Глава четвертая. 23 января 1229 года. Мир Сатари. Акра. Акра – древний город. Основные морские ворота христиан в мусульманский мир. Впрочем, Максим не особенно впечатлился. На археологические прелести в нетронутом виде он уже в Вифлееме Иерусалиме насмотрелся, а сам по себе город тех лет – ничем выдающимся не был, хотя аборигенов, вероятно, впечатлял. Их кавалькаду из полусотни всадников при целом табуне лошадей заметили издалека и выслали рыцаря с десятком оруженосцев и слуг все разузнать, не решаясь открывать ворота. — Годрик, — удивился подъехавший рыцарь, увидев подле Максима, выкупленного им рыцаря. — Роберт, — хмуро ответил тот и холодно добавил, — не думал я, что вы меня бросите. — Епископ не дал денег, — понуро произнес Роберт. — Мы ничего не могли сделать. Эти алчные создания были ненасытны. — Мне они сказали совсем другое. Впрочем, это уже не важно. Теперь я служу новому Сюзерену, Максиму Барону Эрдо, — кивнул он на дракона, который меня и выкупил из плена. — Господин Барон, — уважительно кивнул Роберт, — от всего сердца благодарю за помощь моим старым друзьям. — Нас, простых рыцарей, честно служащих короне Иерусалима, нередко забывают, а то и просто бросают. — Не стоит благодарности, — улыбнулся, чуть кивнув Максим. — Я сделал то, что должен был сделать. Однако меня удивляет, от чего Акра не открывает ворота перед победителями наместника Иерусалима. — Что? — Этот табун — лошади его воинов. На них их оружие и доспехи. Мы разбили его с Божьей помощью в дне пути от Иерусалима. Тут же несколько сотен лошадей. — Поверь мне, сын мой, — подъехал отец Феофан, — я и мои братья, возвращающиеся из паломничества, тому были свидетелями. — Не думаю, что наш епископ вам поверит, — уклончиво ответил рыцарь. — Какое это имеет значение? — улыбнулся Максим. — Акри не нужны лошади. Мы ведь вели их с самыми добрыми намерениями, желая продать не кому, а добрым христианам, собирающимся в новый крестовый поход. — Ха, — нахмурился Роберт. «Вы правы, господин барон. Это очень добрая помощь, но епископ у нас не подарок и совершенно изведет вас вопросами. В Последнее время Святая Церковь взъелась на императора Фридриха и часто цепляется к любым, кто хоть как-то хочет ему помочь. Так что будьте готовы, но задерживать или как-либо препятствовать столь славным христианам я не имею никакого права. Прошу за мной, господа. Жители Акры и император будут рады услышать благую весть. Надеюсь, наместник не ушел?» «Вон его конь, оружие и убранство», – кивнул Годрик в сторону головы табуна. В общем, двинулись. Согласно условной договоренности, Роберт занял место в общей кавалькаде, а не поскакал вперед, дабы показать тем, кто на стенах, что все в порядке. Поэтому перед драконом мы ворота открыли, и встречали приветливо, заметив военные трофеи, притороченные корабским лошадям. Но власти не появлялись. Лишь на второй вечер пришло приглашение на аудиенцию у императора Священной Римской империи, Фридриха II Гогенштауфена, который незадолго до этого прибыл в Акру, чтобы лично возглавить новый крестовый поход. Ситуация странная и мутная, ибо тянуть встречи иначе как из каких-то внутренних разборок не было никакого смысла, однако идти нужно было поэтому дракон взял для статуса четырех рыцарей, известных в Акре из числа выкупленных в Иерусалиме, и направился в резиденцию императора. «Барон Эрдо!» – раздался громкий голос, информирующий всех присутствующих о приходе гостя. «Не густо», – подметил Максим, входя в залу. «И бедно. По крайней мере, восточного лоска и блеска нет и в помине». «Здравствуйте, господа!» – торжественно обратился Максим к залу. «Ваше Величество!» – сделал он отдельный поклон Фридриху – «Прошу вас, барон!» – благосклонно отреагировал император, приглашая его присесть за общий стол. Фридриху было 35 лет, однако постоянные заботы и волнения сильно утомили монарха, поэтому он имел вид куда более умудренного годами мужа. Мы наслышаны о ваших подвигах, признаться верится с трудом, но если тому, что вы сотворили в гареме наместника Иерусалима, не имелось свидетелей, то сражение, в котором вы молитвой остановили пять сотен воинов, произошло на глазах у людей, мы все с огромным интересом хотели бы послушать вас. Пришлось рассказывать заранее заготовленную байку, ведь четыре дня пути до Акры нужно было чем-то занять. Само собой, опуская ненужные подробности. «Так что, как вы видите, я просто везучий», — улыбнулся Максим. «Бог слышит мои молитвы и иногда помогает, даже, казалось бы, в совершенно неожиданных вещах». «И это очень удивительно», — задумчиво произнес император. «Пока он только испытывал крепость нашей веры». «Ваше Величество, если вы позволите, то я могу вам продемонстрировать обратное». «В самом деле», — скептически удивился Фридрих. Вместо ответа Максим закрыл глаза Чтобы никто не увидел глаз дракона, который он мог случайно продемонстрировать при плетении, сложил руки и забормотал обычное отчина наш, только на греческом языке, ну, чтобы никто ничего дурного не подумал, а сам тем временем применил плетение школы жизни. И вот на глазах изумленных рыцарей и слуг уставшее лицо императора начало разглаживаться, а осидины наполняться белым цветом. По крайней мере, это то, что сразу бросалось в глаза. Молитва Максима длилась пять минут, в ходе которой он постарался наиболее экономным для себя способом омолодить императора, излечив от всех болезней и ран. Так что, когда он завершил и открыл глаза, на него смотрели с нескрываемым изумлением, как на святого. «Вот видите, Ваше Величество!» – чуть улыбнувшись, произнес Максим, нарушая тем самым гробовую тишину. «Бог наш, Иисус Христос, явил вам свое благословение. — Невероятно, — тихо прошептал Фридрих, все еще не веря произошедшему. — Вы, полагаю, хотите узнать, почему Всевышний попустил отлучение вас от церкви? — А вы знаете ответ на этот вопрос? — Алчность и гордыня. — То есть, — напрягся Фридрих. — Я имею в виду то, что Григорий IX обуреваем этими грехами так же, как некоторые иные понтифики. А потому вместо того, чтобы заботиться о спасении душ веренной ему паствой, занимаются лишь стяжательством земель под личную длань и взысканием денег для собственной казны. Денег и власти вот что он жаждет превыше всего. Его сердце крепко удерживается в руках Лукавого. Зачем он заставлял тебя идти в крестовый поход, чтобы если и не вернуть в лоно католической церкви Иерусалим, то хотя бы тебя ослабить? Или ты думаешь, что мор, покосивший многих твоих людей – «Произошел просто так? Колдовство? Просто гнилая натура. Вам подбросили больных крыс, от них заразились остальные, и пошло дальше. Но все эти вещи, конечно же, не доказать. А словам в отношении столь уважаемого человека мало кто поверит». «Ты прав», – кивнул Фридрих, – «ты можешь его исцелить?» «Увы», – развел руками Максим. «Я могу исцелить тело, но не душу. Да и то, только если мою молитву услышит Всевышний и посчитает ее справедливой». Почему ты читал молитву не на латыни? Потому что крещен был по византийскому обряду. Богу ведь все одно, на каком языке ты возносишь ему слова молитвы. Он же не неуч какой и свободно понимает все языки мира. Да и вообще мало интересуется деталями ритуалов. Ему важно, чтобы ты всем сердцем разделял его заветы, а все остальное не суть. Но как же быть с расколом церкви? Алчность и гордыня, пожал плечами Максим. Что Рим, что Константинополь были куда больше увлечены дележом десятины, чем духовными делами. Вот и подрались, как торговцы на базаре, деньги и власть. Или вы видели церковных иерархов, которые жаждали чего-то иного? Тогда почему пал Константинополь? Бог это попустил в качестве урока, и его довольно скоро отобьют обратно. Вы же знаете, что Никея год за годом ослабляет латинских императоров, поверьте. Пройдет еще лет двадцать, может тридцать, и они падут. Впрочем, урок вряд ли пойдет впрок. Церковь, что занимается мирскими делами, обречена на духовную ничтожность. Истинная вера всегда мягкая и лучиста. Ей не нужно ни с пены юрта чего-то кому-то доказывать, ни силой оружия наводить свои порядки, и уж тем более всемерно стежать земли и деньги ради утоления собственной алчности и тщеславия. И все это очень грустно, согласился с ним император. Кроме исцеления, Всевышний подарил вам ослабление Иерусалима. «Пятьсот воинов неделю назад прекратили свой бренный путь вместе с наместником, поставленным султаном Египта. А это значит, что даже ваше невеликое войско, собранное вопреки стараниям понтифика, может взять город. Но я бы рекомендовал договориться с султаном. И если вы сможете миром вернуть Иерусалим в лоно христианской веры, то это станет третьим предзнаменованием Всевышнего, осветившего эту вашу задумку и помогающего вам вопреки козням лукавого» а ты не хотел бы остаться? Я слышал, что ты ищешь корабли и хочешь отплыть из Святой Земли. Такой человек, как ты, очень бы помог нам в защите гроба Господня и укреплении нашего влияния. Увы, но у меня своя миссия. Если не секрет, то какая? С востока на христианские народы надвигается страшная угроза, подобная той, которой Европа не знала со времен тивы Тартары... В славянской этимологии в страдавние времена любых кочевников называли тартары. С подачи священников византийского обряда, дескать, это люди, выходцы из тартара, то есть ада. В дальнейшем, в русском языке, это слово так и закрепилось в слегка измененной и обрусевшей форме татары. Впрочем, не современные крымские татары, которые есть выходцы с Малой Азии, не современные волжские татары, которые есть булгары, прямые родичи балканских болгар, изначально татарами не назывались. Это один из курьезов истории. «Несколько лет назад они вторглись в восточные земли славян и сильно их побили. Я еду в Новгород, чтобы укрепить его и помочь всем христианским народам выстоять перед этой угрозой». Все так серьезно? Более чем. И если они не вмешаюсь, то они не только завоюют восточных славян, пролив немало христианской крови, но и вторгнутся в Священную Римскую империю. Осадят Вену, может быть, возьмут. А некоторые отряды продвинутся еще дальше. Даже королевство Англия. И то будет напугано их нашествием. В общем, смерть, боль и разорение ждут не только земли восточных славян, но и многие владения Священной Римской империи. «Страшная угроза», — согласился Фридрих, уже явно что-то начавший просчитывать и продумывать в предстоящей политической игре. К огромному сожалению, святой престол будет строить моим делам козни не меньше, чем вашим. Всевышний открыл мне, что понтифики с радостью пойдут на союз с этими страшными дикарями, лишь бы ослабить и подчинить тех монархов, что еще достаточно сильны. Кроме того, есть еще шведы, даны и рыцарские ордена. Со всеми ними мне придется сражаться не меньше, если не больше, чем с Великой Ордой. Ты предостерегаешь меня от участия в таких походах? Удивленно поднял бровь Фридрих. «Ни в коем случае», – улыбнулся Максим, – «вы будете заняты куда более важными делами. Я раскрываю будущее лишь для того, чтобы вы могли учесть эти обстоятельства в своих интересах. Полагаю, вы догадываетесь, что шведов и даннов и братьев-рыцарей я разобью. Тому пример события под стенами Иерусалима. Тем самым ослаблю Святой Престол, развязывая вам руки и облегчая задачу борьбы с ним». «Мне сложно все услышанное от тебя принять. Это неожиданно. Но исцеление молитвы, что ты явил при моих верных вассалах, говорит о том, что в твоих словах есть истина. Поэтому, когда придет срок, я вспомню о них. Но никаких обещаний дать не могу». «И не нужно, ваше величество», — улыбнулся Максим. «Ты хочешь нанять корабли, чтобы отправиться в Новгород через Константинополь?» «Нет. Там много сложностей с переходом по рекам и волокам». Поэтому мне нужны большие морские корабли, которые смогут пересечь Средиземное море и обогнуть Европу с севера. Это будет намного быстрее. А что с имуществом? У тебя ведь огромное количество лошадей и верблюдов. Ты их тоже хочешь вести с собой? Пока что я намеревался их продать здесь в пользу крестоносцев. Само собой дешевле тех цен, что ставят арабы. Да и трофеи мне нужны далеко не все. Хорошо, я сегодня же поговорю с уважаемыми капитанами и помогу тебе. «Шесть сотен отменных лошадей, пусть даже и арабских, даже по обычной цене! Большой подарок Акре!» «Благодарю вас, ваше величество!» – благосклонно кивнул Максим. «А вы, – спросил император рыцарей, пришедших вместе с драконом, – тоже идете в земли Новгорода?» «Мы добровольно присягнули барону после выкупа из плена, в верности до гроба. Кроме того, дело, что он задумал, не менее важное, чем защита гроба Господня. Ни клятва, ни позыв души не позволяет нам остаться». «Прекрасно!» произнёс Фридрих сильно повеселевшим голосом. А жизнь-то налаживается.